«Человек-царь природы», — подсказал Андрей. «Вот-вот, царь, поцарюет, поцарюет, да загорюет». И замолчали. Обывальная дождь затихала вместе с последними, как стряхивыми крупными каплями сыпал мелкий гнилой. Тем, теми, которые перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над матерой крышкой, теперь рассосалась. Было серое и размыто, и также серое и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серое мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни. «Фу ты, ну ты, лапти, гнуты!» — приговоркой прервал его, очнувшийся Афанасий поднялся. «Налей ко мне, Дарья, чаю. Работенка наша соседняя уплыла, будем чаи гонять». Пришла Тунгуска, где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за трубку и, причмокивая, принималась сосать ее, и, не трогая ее, не скажет за весь день ни слова, а может и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной, глубокой и сонной задумчивости. Была она в матере не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала не столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекий старину сюда заходили тунгусы. И так оно, наверное, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего. Это и была Тунгускина дочь, немолодая, безмужняя женщина.